Хватки. Молва о покушении на Абая, совершенном в Кожбике, долго переходила из уст в уста. Люди толковали, судили и редили об этом событии по-разному. По всей округе шли слухи и служки, противоречивые, неясные, подчас один нелепее другого. Слухи и служки, противоречивые, неясные, подчас один нелепее другого. Одержимые спесью и мнящие себя храбрецами герои Иргизбая, и тут не пошли дальше пустых угроз. В день возвращения Абая иные из аулов рода даже посадили на коней своих молодчиков, способных держать Саил и пригодных к бою. Они хвалились, что подкараулят у разбая на пути из Акшатая домой, куда он отдал возвращился после выборов. Джигиты скакали взад и вперёд на конях, главным образом днём, горланя убьём, уничтожим. Шумной толпой они заезжали в каждый попутный аул, попивали кумыс, кучками горцовали на ближних холмах. Однако, как только проходил хмель от кумыса, Они, не дожидаясь вечера, убирались во своя сию. Все же Уразбай, услышав об этих угрозах, встревожился не на шутку. Его путь лежал мимо аулов Иргизбая, и он проскочил к себе домой под покровом ночи, словно беглец, спасающийся от погони. По приезде в свой аул Иргизбай, он тайно послал к Азимбаю своих приспешников, мелкого воришку Кий-Кыма и других таких же, как и он, плутов и прайдух. Иргизбаевцы, воспылавшие было праведным гневом, теперь стали украдкой поглядывать в сторону Токижана, Азимбая и Шубара. Они уже не были склонны провозглашать на каждом шагу во все усы слышение, истебим уничтожим, ударим, совершим набег. Только появившись в ауле Абая, эти люди, с которых соскочил весь их вчерашний пыл и спесь, ещё пробовали шуметь, будто бы они способны были покорать обидчика. Старейший из Бергизбеевских аксакалов, Эрсай Ворвался в дом Абая в сопровождении молчаливой кучки нивчёмных белобородых и чернобородых людишек. Версей громко плакал, возмущался, негодовал, рвался в бой. Прикажи, родной, мы пришли умереть от руки твоего врага. Или ж разорить его разорим. Или ж биться на смерть. Готовы сразиться хоть сейчас, — вопил он. Вместе с ним к Абаю вошли Кокитай и Магаш, чтобы узнать, что он собирается теперь делать. Молчавший со дня возвращения Абай, с трудом преодолевая свои тяжкие думы, вымолвил кратко. — Если я, желая отомстить, Укусившие меня собаки, тоже начну кусаться. Не осквернили я этим свои уста. И снова замолк. Аулы двух других сыновей Кунанбая отнюдь не кипели негодованием. Своей молчаливой сдержанностью они давали почувствовать сородичам свою особую отношение к событию в каждыке. Так вели себя так называемые единоутробные братья и родные. Зато все простые люди Чингисской волости от всей души негодовали. Их решительные и гневные голоса звучали всё громче и громче. Возмущение наглой расправой учионной над уважаемым всеми человеком уже распространилась часть в рубежи Жетченгиской волости и охватывала многочисленных табыктинцев за её пределами нерадовидые баи невелосные правители или кановоды от каминеры главори вечно враждующих партий и групп а большинство простых не знатных людей скорбело за абая Зазвав к себе Магаша и Кокитая, они говорили о мести. «Будем мстить Уразбаю, и не за одного только Абая, а за народ. Не Уразбая одного накажем, накажем и того преступника, который вложил в его руку кистень. Заставил уплотить пеню за клеймим позором». В старицы воздадим негодяю, добро его по ветру пустим. Обращённые к Абаю эти слова высказывались перед Магашем, его любимым сыном, самым учёным и разумным среди молодёжи. Возмущённые табыктинцы посылали друг к другу гонцов. Лучшие люди Роду Матыш, Кулык, Дузбэмбет, Карамарза, родов, хотя и захуделых, но все еще считавшихся знатными, совещались между собой. К Амагашу приехал их посланец по имени Кодыга. Приезжали люди и из родов Сактогалак, Жван-Таяк, вселившихся вблизи у ручеща Уразбая были сочувствующие Абая и в соседних родах Көкше и Мамай. Все в один голос заявляли: "Заклеим позором Уразбая, заставим его препасть к ногам Абая господинной". Всем приезжающим к Абаю со словами сочувствия Вอกаш пока что отвечал сдержанной искупы. Шесть моего отца не продаётся. Его достоинство не может быть восстановлено уплатой взды искупающей подлости, с надеи или его признанием вины своей. Такое лечение, нанесённое ему раны отец мой не примет. Да и я одобрить не могу. Эти исполненные достоинства слова Магаша доставили Абаю минуты истинной радости. Сын вырос настоящим человеком. Как бы то ни было, весть о разбойничьем покушении разнеслась далеко за пределы тех мест, где жили Абай и Уразбай. Вот уже год минул со времени золотияния, а оулы снова разместились на своих обычных летних урочищах, на точных пастбищах близ рек и ручьёв. А молва народная всё ширилась и росла. Теперь уже не только кобектинцам, но и всем родам и племенам, где знали и любили стихи Абая. Пламенные слова его поучения и добрые дела заступника народного стало известно о гнусном насилии, совершенном над ним. Теперь эта черная весть облетела многие земли, пришла к Найманам, Киреям, Уакам, к самым крупным родам среди многочисленных аргейнов. Она стала достоянием не только степных обитателей, на их летних, осенних, зимних кочевьях. Мало-помалу она достигла и городов всех пяти уездов Семипалатинской области. Об этом говорил и весь Семипалатинск, центр, куда стекаются жители из всех уголков густонаселенной области. Приезжают уездные управители, просители, тяжепщики, и торговцы в Кыр-Каралинске, по владари усть-Каменогорске заисание как пекты, воял ауле во всех годах, так или иначе связанных с семипалатинском, узнали об этом событии. Слухи доходили и до Каракткела, соседней Акмолинской области. И даже до отдаленных городов Семеречья, Лепсы, Аягуза, Копола. Так медленно, но неуклонно и неудержимо распространялось известие о страшном ударе, нанесенном чести Абая, человека высоких достоинств, достопочтенного и высокочтимого сына казахского народа. И снова новые люди — поразному толковали о нём, обсуждали его со всех сторон, высказывая разные к нему отношения. Но везде и всюду большинство простых людей по-прежнему выражало своё сердечное сочувствие по этому. С своим отношением к покушению на жизнь Абая люди невольно обнаружили своё истинное лицо. Если послушать, например, волосных управителей, хаджей, му, знатных баев любого рода, то они не так-то уж сильно сокрушались об оба бае. Встречаясь, они кичливо разглагольствовали о том, как их предки получали чины от высокого начальства, какими богатыми и сильными заправилами они были, или о том, что они были. Как сами они совершали паломничество в Мекку, либо как ездили на макарыжи. Хвалились с тем, что побывали в канцеляриях таких-то губернаторов, выступали на каких-то чрезвычайных съездах. Эти люди упоминали имя Абая в одном ряду с именем Уразбая, отнюдь не порицая последнего. «Значит, так сделал. Так, значит, поступил Батыр». Говорили они, ревнуя Абая к его славе и преклоняясь перед злобной волей и душевной мерзостью у Разбая. Были среди этих влиятельных насильников и такие, которые слышали о беспощадном обличении Абаем Баев, и волистных, а потому смертельно ненавидели его. Они раздували слухи о унижениях, которые претерпел Абай, и поносили его, приговаривая сам во всём виноват. По делам ему и доставалось. Они не прощали Абаю его розящих стихов, его метких, обличающих слов его пламенного учения, того независимого пути, которым он неуклонно шёл всю жизнь. Ибрагим возгордился, затеяние со сверх своих сил, лучшим людям казахским нанёс оскорбление словом. Понятно, затеял их заживо. Вот Туразбай и вступился за их честь, за честь большинства. "О, всё это не так-то просто", говорили они. Так толковали многие степные заправилы, известные хаджи Куст Каменогорского, Заисанского, Павлодарского, Каркаралинского уездов. Сильные мира сего Встречавшиеся с Абаем на многих сборах, волчью, увидевшие его превосходство над собой, затаили завистливую злобу. Теперь они считали своевременным поддержать у Разбая. Потому-то они не только не осуждают его, но со смаком рассказывают о его подвиге. А что же народ... Много было людей из народа, гущ путживших Абабая. Они не делились на ближние и дальние аулы, на учтиливых сородичей или иноплеменных чужаков. Это были просто друзья и доброжелатели поэта, бескорыстно преданные ему. Им не было числа, и для них не существовало Ни дальности расстояний, ни отдаленности родства. Вести о жестоком произволе, от которого страдал Абай, задевали их собственную честь, и, сокрушаясь о нем, эти люди еще сильнее тянулись к нему, к его мудрой песне, к его светлой мысли, дошедшей до них еще задолго до покушения». Преданных друзей в самой гуще народной было у Абая немало, и в аулах, и в городах, а особенно в Семипалатинске. Слова и песни Абая нисходили с уст учеников и мусульманских, и русских школ. Абая любила рабочая городская бытната, множество ремесленников, казахская голь перекатная, Заполняющие базары, даже мелкие торговцы с собою в концов города за последние годы наслышались песен и изречений, о которых говорилось это сказал Абай. Город оказался восприимчивым. Пансютка прислушивался ко всему новому. Стоило какой-нибудь семье сегодня услышать свежую весточку, Необычное слово на завтра оно с быстрой птицей облетело базары, улицы, переулки. А с тех пор, как мудрое слово Абая проникло по обе стороны Жетысу и распространилось по затону, по Жыломанарским житакам, волны и радость их обитателей прошло уже немалое время провожают ли невесту или справляют свадьбу празднуют ли рождение ребёнка или собираются на той либо попросту на вечеринку никогда не обходится без абаевских песен и стихов без его дорогого слова понятно что об оскорблении чести абая городской трудящийся люд вводил в великой тревоге и годаванием. Близилась осень. Вода в это время Иртыш пошла на убыль, и широкая река становилась уже. Её прозрачные воды отстаивались, удевались ещё синее и чище. Два парома перевозили путников через Иртыш и Карасу. На середине реки был островок, пороуший высокими кинесистными тополями, соснами и карагачами. Люди со стороны слободки садились на паром, пересекали Иртыш и сходили на круглый островок. Потом перебираясь через него пешие или на подводах к берегу Карасу, где их ожидал второй паром, который перевозил их со острова к Семипалатинск. Путники тратили больше часа на эту переправу. Парусные лодки у Верхних Жетыков были едва ли не единственным средством прямого сообщения между обоими берегами. Стар и млад, пешие и конные русские и казахи, горожане и степняки А бызы души из дальних городов и караваны изсюжих земель все вынуждены были терпеливо переносить неудобства такой переправы. Вот и сегодня множество ямщиков на телегах, сцепные караваны и горожане с обоих берегов ожидали парома, отчалившего от острова к слободке. Как только паром коснулся берега, Все конные и пешие, ехавшие из Семипалатинска, освободили переправу. Тогда те, что стоявшие вплотную одна к другой по обе стороны мостков, соединяющих паром с берегом, стремительно хлынули на эти мостки. Поковы сетей конь, бодрый посвист, резчный оклик, да длинная плеть Тот всегда раньше пробьется на переправу. Сейчас первыми ринулись емщицкие телеги из Джет-Эсу. Стоит выскочить вперед хоть одной подводе, как остальные рвануться за ней, очертя голову. Причиной тому — мешочек с кормом, привязанный к грядке-повозке. Он-то и заставляет коней брать с места в карьер без понукания. Обычно на паром в первую очередь садятся пешеходы и верховые. Прорвавшись в обгон телег, они забавляются, глядя, как повозки, опережая одна другую, с грохотом влетают на мостки. Глядишь, у плохонькой степной арбы Выскочит чекушка из колеса, а то и обод треснет, либо переломится ось. Телега, прокинутая в воду норовистым верблюдом, тоже потешает проезжих. Шум и гам, ой-ой-ой, стой, уйди с дороги, вот собачий сын, сам ты свинья, я тебе покажу, гляди в оба, будешь знать своего отца, отчаянная брань, просьбы о помощи, скрежет несмазанных колес, плач детей, пронзительные голоса женщин, истошные вопли не ко времени раскричавшегося осла, у парома стоит дым коромыслом. Подоспевшие со стороны слободки Марков, фельдшер Девяткин и их общий друг-приятель-грузчик Саид вскочили на паром, когда он уже отчаливал, и суматоха улеглась. Баром был полон. Теперь никто не рвался даже на мостки. Те люди, которым не хватило места на переправе, плотно сбились на берегу, наперая одна на другую, как льдины во время ледохода. Сейд, Девяткин и Марков перебрались на нас в пароме, чтобы полюбоваться на мощные воды Иртыша. Здесь разместилось около десятка телег. Когда Саид, взгибаясь, пролезал под мордами лошади, его слуза окликнул по имени какой-то ямщик. Саид быстро обернулся. "Ой, не как жнус? Здорово, здорово. Откуда едешь?" Весело-здороваясь с добрым знакомцем, он быстро поставил ногу на колесо и вскочил на высокую телегу приятеля, груженную пушниной. Так как на пароме не было скамеек, Саид позвал к себе Маркова и Девяткина. Они не заставили себя просить и тоже возобрались на воз, заботливо укрытый брезентом курицей и перетянутый арканом. Саид тут же познакомил приятелей с Жунусом. Он тоже работал грузчиком в нашем затоне. Мы с ним бывало все спорили, кто сильнее, кто больше поднимет. А вот сейчас Жунус оказывается сильнее меня. Богачом стал. Имеет коня с телегой, битком набитой, Лисьи недо да волчьими шкурами. Видать, издалека приехал. Сами посмотрите, какое огромное богатство везёт из чужих дальних краёв. И вправду. Откуда ты едешь, женус? всё выискивал Свид. У женуса лицо загорелое, руки потрескались, густенькая бородка подстриженная клинышком выгорела на солнце и из русый превратилась в жёлтопегую он с добродушной улыбкой слушал весёлую болтовню Сайта, видно обрадовавшись старому дружку на вопрос откуда едешь отвечал коротко из Джетэсу из Шубар-Агаша с айджеляу нечего сказать коровь богаרץ и конь и телега чужие зимой и летом гоняют хозяйские подводы он и сейчас был в емщиках у бая полуказаха Маттили на этот раз его емщики на 20 подводах возили пушнину собранную со всех волостей до самой китайской границы. Хорошо, хоть десять телег попали на паром, а остальные десять, вон они, на берегу. Рассказывая друг другу о своем житье-бытие, Жунус и Саид повели беседу вдвоем, а Девяткин разговаривал с Марковым. Оказалось, что Девяткин возвращался из аулов к В низуье Иртыша, где пробыл целую неделю, лечил больных от какой-то заразной болезни, вроде тифа. А Марков ехал с охотой в рыбной ловле. Он побывал уже так в Желомана, в верху их Иртыша, на пикете Шупчигак, сЫком. Оба они только что встретились у переправы С минуту Марков и Девяткин помолчали, прислушиваясь к разговору приятелей. Девяткин хорошо знал по-казахски. Многозначительно посмотрев на Маркова, он сказал: "О чём они говорят, обратите внимание, о ком толкуют?" И помолчав промолвил: "Об Ибрагини Кунанбаевиче" они говорят. Марков удивился тому, что рабочий, встретившись с имщикум, с первых же слов загоготел о тяжёлом положении поэта. Не понимая сам по-казахски, он попросил Девяткина: "Давайте послушайте. Заметьте, как будут говорить.